Глава девятнадцатая. Звонок от Котки настигает меня на входе в ресторан, где мы договорились встретиться с Давидом Ефимовичем. Я прикладываю трубку к уху и отхожу подальше от столиков, тянущихся вдоль сплошь убитой цветами веранды. Где-то в этих самых цветах, громко, заглушая даже звуки дорожного трафика, жужжит пчела. Пахнет летом, раскалённым асфальтом, петуньями и влажные от недавнего полива землёй. «Да, Котя, у тебя что-то срочное? Я немного опаздываю, так что, если это терпит?» «Ещё как срочно! Мы были на приёме у Дениса Николаевича». «Разве ваша встреча назначена на сегодня?» «Я резко останавливаюсь и чуть не становлюсь причиной аварии с участием нагруженного грязной посуды официанта». «Извините», — пока я нашепчу, прикрыв ладонью динамик. Парень в ответ улыбается и демонстративно отходит в сторону, освобождая мне путь. Персонал здесь вышкаленный, этого не отнять. — Ага, я не хотела тебе говорить, чтобы ты не волновалась заранее. — В смысле «не волновалась»? Ты опять за своё, Котика? Сколько раз тебе повторять? — Ну всё, всё, не начинай. Так вот, что касается моих последних результатов, Я знаю свою дочь как облупленную, ей не удаётся скрыть звучащие в голосе слёзы. Всё внутри холодеет, хотя я велю себе не поддаваться панике сходу. Ну и... Котя, не молчи, пожалуйста. Вместо ответа в трубке слышится какое-то шуршание, а следом за ним — голос Олега. Катя хочет сказать, что у нас всё хорошо. Слава тебе, Господи! Вы уверены? «В смысле, а почему она сама молчит?» Она не молчит. Она рыдает, не в силах поверить, что опухоль отступает. «Как же хорошо!» Резким дёрганным движением отвожу упавшие на лицо волосы. «Как же хорошо, Олег! У меня сейчас встреча, но я всё-всё отменю и приеду где-то через час». «А вот это совершенно не обязательно». «Почему?» От облегчения ноги слабеют, я оседаю в кресло, стоящее у стола в самом конце зала. Жестом руки останавливаю направившегося ко мне официанта, мол, погоди, парень, сейчас не до тебя. Мы хотим это отпраздновать. Вдвоём. Ах, вот как! Ладно, конечно же, празднуйте. Только помните, что, как бы там ни было, Кате многого ещё нельзя. Мам, ну ты и зануда! — подаёт голос дочь На громкой связи они там, что ли? Предписание врача надо соблюдать. Стою на своём. Ну, раз надо, то будем. Куда деваться?» Смеётся в ответ Олег. Я зажмуриваюсь. Осознание приходит ко мне постепенно. Так бывает всегда, когда после череды неприятностей вдруг случается что-то хорошее. А ты по привычке в стойке и ждёшь, откуда последует очередной удар. «Тогда не буду вам мешать. Хорошего вечера и...» Тут мой голос срывается. Договорить просто нет сил. Слёзы подкатывают глазам. Я никогда столько не плакала, как в последнее время. Одно хорошо. Наконец-то это слёзы счастья. В общем, хорошего вечера. Выдавливаю скомканное прощание, и пока окончательно не расклеилась, отбиваю вызов. Опухоль отступает. Всего два слова. А сколько в них всего таится для сердца матери, не передать. Я тру лицо, наплевав, что могу здорово подпортить макияж. Широко распахиваю глаза и опять зажмуриваюсь оглушённая яркостью красок. Я как тот дальтоник, который вдруг увидел весь цветовой спектр. Оказывается, я столько всего не замечала, погружённое в своё горе аж по самую макушку. Я видела цветы, но не различала их красок. Я что-то ела и не чувствовала вкуса. Я куда-то бежала на автопилоте, не ощущая исцепления с землёй, и порой казалось, что ещё немного и меня к чертям выбросит её орбиты. А теперь всё совсем по-другому. Гораздо ярче, до да боли остро. Господи Боже, спасибо. Опускаю голову на сложенные на столе руки. От счастья хочется кричать, но я боюсь, боюсь его сглазить. Во мне живёт суеверный страх, что стоит только поверить в хорошее, как жизнь сделает очередной кульбит. Нет, нет, расслабляться ещё не время. Отступает, не равно отступила. Исчезла, будто её и не было. «Девушка, вам не хорошо? нет, нет напротив». Я вскакиваю со стула, движимая жаждой действий, подхватываю сумку. «Меня, должно быть, ждут, господин Гройсман». «Давид Ефимович?» «Конечно, конечно. Позвольте вас проводить». Давид Ефимович ожидает меня за столиком у окна. Я поначалу даже не узнаю его, так сильно он изменился со дня нашей последней встречи. Вместо шорт и линялой видавшей виды футболки на нём стильный костюм. Вместо растрёпанных, взъерошенных ветром волос — красивая стрижка. Я совершенно неприлично присвистываю. «Саша?» «Добрый день!» «Ты прекрасно выглядишь, прямо светишься вся». «Ну, у меня и этому есть оправдание. Только что я узнала отличные новости. А что оправдывает вас?» Давид Ефимович растягивает губы в белозубой скупой улыбке. «Это всё костюм. В нём и обезьяна будет выглядеть вполне прилично». «Не скажите». Возражаю я и усаживаюсь на заботливо отодвинутый для меня стол. В этот момент будто из ниоткуда у нашего стола материализуется официант. «Могу я предложить вам что-нибудь на аперитив?» «Давид Ефимович, как думаете, для шампанского не слишком рано?» Хулигански сощуриваюсь я. Для него никогда не рано, особенно при наличии повода. Тогда нам шампанского. Гройсман кивает, будто даёт официанту своё добро. Так неосознанно себя ведут сильные, привыкшие командовать мужчины. И вот такие мелочи рассказывают мне о настоящем Давиде Ефимовиче гораздо больше, чем любые его рассказы о себе. Может, я и не психолог, но кое-что в этой жизни я понимаю тоже. «Вы надолго в наши края?» «Пока на пару дней по работе». «Вы же утверждали, что пенсионер», — посмеиваюсь под нос. «Одно другого не отменяет», — ворчит Давид Ефимович. «Кстати, ты так и не рассказала, по какому поводу радость». «Котька, моя дочь, похоже, пошла на поправку. Мне об этом сообщили как раз перед нашей встречей. Собственно, из-за этого я и задержалась». «Новости и впрямь отличные. Насколько я помню, ее врач Диня? В смысле, королёв «Да», — удивляюсь я. «Вот эта память у вас, Давид Ефимович! Я прямо поражаюсь!» «Память здесь ни при чем. Мы с Диней учились в одной группе. Только он на хирурга-онколога распределился, а я на хирурга-травматолога». «Как?» — ухаю. «Я думала, вы психотерапевт или что-то вроде, а вы хирург?» «В прошлом». Гройсман морщится, как от зубной боли. «Сейчас я не оперирую, только преподаю». «Ещё и преподаете?» «Кажется, меня уже нельзя удивить больше, но Давиду Ефимовичу удаётся и это но «Ну, кто-то же должен учить юных медиков, правда?» «А психология?» «Ах, это, это моё хобби». Как насчёт макарон с трюфельным соусом? Хобби, значит. Ага, так я и поверила. Да он же настоящий медиатор. Такими навыками просто так не овладеешь. Наверняка его специально под это затачивали. Впрочем, я не считаю себя вправе о чём-то его расспрашивать. Понимаю, что у каждого человека есть какие-то свои линии, за которые лучше не заходить. А у конкретно этого человека эти самые линии обозначены очень чётко. «Вечер удался на славу. Вкусный ужин, приятная беседа. Интерес? Не знаю. Борис Ефимович лишнего не позволяет. Он ведёт себя сдержанно и галантно, как истинный джентльмен. Я опять много говорю. Гройсман по большей части слушает. На первый взгляд между нами нет абсолютно ничего общего. Мы люди разных поколений, но этого как-то не чувствуется». Пожалуй, это первое свидание после развода, с которого мне не хочется во что бы то ни стало сбежать. Если нашу встречу можно назвать свиданием. В любом случае, интерес такого мужчины здорово поднимает обронённую победным самооценку. Я самой себе кажусь лучше, мудрее и рассудительнее, хотя, опять же, может, дело в шампанском, к которому Давид Ефимович, в отличие от меня, не притронулся». Спасибо за этот вечер. Он ещё не окончен. Я намереваюсь тебя подвести Это совершенно не обязательно. Я настаиваю. Гройсман — старообрядчик, но мне по душе его старомодность. Есть в ней что-то ужасно привлекательное. А ещё в том, что, выболтав о себе всё ещё при первой встрече, мне не нужно казаться лучше, чем я есть. Давид Ефимович ездит на старом добром крузаке. Под музыку в дороге меня позорно смаривает сон. Гройсману даже приходится меня окликнуть, чтобы уточнить адрес. Доезжаем быстро. Город свободен от пробок. Мой спутник настаивает на том, чтобы проводить меня до подъезда. Я не возражаю. Все мои мысли о том, поцелует ли он меня на прощание. И хочу ли я этого. Скорее всего, нет. Это все усложнит. Из тени у входа материализуется фигура мужчины. — Саша. — Борис? А ты какими судьбами так поздно? — Да вот, ждём тебя с детьми, ждём, а ты... Победный проходится въедливым взглядом по моему спутнику. — А зачем вы меня ждёте? — Отметить хорошие новости. Я тебе звонил раз 5 Давид Ефимович, это Борис Победный. Боря, это Давид Ефимович. — Очень приятно. — кивает Гройсман. Раз тебя есть кому проводить, я пойду. Завтра тяжёлый день. Да, конечно. До свидания. Спасибо за чудесный вечер. Тебе спасибо. Криво улыбается Давид Ефимович, жмёт руку Борису, будто не замечая, как тот бесится, и напоследок касается рукой моего локтя. Кто это? Первым делом спрашивает победный, когда мы остаёмся одни. Мой друг. Друг? «Не морочь мне голову. Когда тебя потянуло на стариков?» «Он не старик, а ты смешон». Борис бесится. «Все время, что мы поднимаемся в лифте, ворчит, шипит и всячески меня достает. Делаю вид, что не слышу. Привычная тактика работает на ура. Ни за что и никому я не позволю испортить этот чудесный день». В гостиной работает телевизор. «Подожди, тебя нужно предупредить, что...» Не дослушав Бориса, заглядываю в комнату и застаю там вполне себе мирную картину. Котика с Олегом сидят, обнявшись на полу. Рядом, подложив подушки под спину, расположился Мирон. Вся честная компания смотрит очередной фильм про Джеймса Бонда и хрустит чипсами. И эта картинка рождает во мне непреодолимое желание к ним присоединиться. Но вместо этого я, оставаясь незамеченной, просто наблюдаю за ними. Это такой бальзам для души. Мне становится тихо-тихо, спокойно. Котик отрётся носом о грудь мужа, что-то улыбаясь, ему говорит. И он улыбается тоже, когда касается капюшона у неё на голове и стаскивает вниз. С моих губ срывается странный мяукающий звук. Я вроде была готова, что рано или поздно это случится, но... «Ты всё-таки побрилась?» «Мы все оболванились. Ты только мира не ругай». Я хмурюсь, щёлкаю выключателем и... «Они действительно оболванились. Лучше и не скажешь». «Это в знак солидарности, что ли?» Растерянно перевожу взгляд с одной бритой макушки на другую. «Ага. Я умоляла Олега этого не делать, но он не послушал. Ему идёт, правда?» Ты и мира ничем не испортишь. А я... Тебе тоже идёт. Очень стильно. И всякие шарфы вязать удобно. Волосы не будут мешаться. Знаешь, по типу тюрбана. Так все догадаются, что я больна. Ах, да, мы же держим это в секрете. А мне кое-кто сегодня сказал, что ты идёшь на поправку. Надо же, неужели наврали? Котика как в детстве широко улыбается и трясёт бритой головой. Неприкрытая волосами шея кажется несуразно длинной и хрупкой. Девочка моя, маленькая глупенькая девочка. Как же я люблю её, просто на разрыв. Папа тоже хочет побриться. Округляю глаза и оборачиваюсь. Правда? Тогда, полагаю, и я должна поучаствовать в этой акции. Бриться не хочется, даже из солидарности. В конце концов, я работаю в том бизнесе, где внешность имеет значение. И вид меня, бритый, может здорово смутить консервативных заказчиков, хотя такие у нас в меньшинстве». «О, нет!» — заорали все в один голос. «Чего?» — удивилась я такому единодушию. «Ни за что! Кто-то в семье должен оставаться волосатым!» — объяснил Мир, и все весело рассмеялись, разбавляя хохотом изгустившееся было напряжение.